«Сказка 12 Русалка». Я не всегда держал трактир. Когда-то я был потомственным рыбаком. Мне только и хотелось, чтобы выходить в море вместе с отцом и братьями. Я был младшим из троих братьев, и никакие братья так не любили друг друга, как мы. Мы приглядывали друг за другом и в море, и на суше маленькое племя, гордое и бесстрашное. Как и все мужчины, сойдя на берег, мы пили — Но в те дни я пил только, чтобы повеселиться. Мы ходили в этот самый трактир. Это были счастливые времена. И, как и все мужчины, мы, разумеется, соперничали друг с другом за внимание девушек. Хоть и без всякой вражды. Но ни одна девушка не могла значить для нас больше, чем наши братские узы. Так мы думали. Когда мне было 14 я влюбился в Кэтрин, дочь трактирщика. Хотя, думаю, тогда я казался ей не более, чем обычным мальчишкой. К тому же, ей, похоже, вскружил голову бледный сын мелкопоместного дворянина, который время от времени заглядывал в трактир покутить, как это обычно делают богатые молодые люди. Звали его Теккерой, будь он проклят. Мне было досадно, что она так увлечена этим напыщенным франтом. Довольно скоро я утешился, повстречав другую. Агнес была редкой красавицей, Почему она обратил внимание на такого, как я, неизвестно. Но между нами сразу же установилась связь. Она была дочерью местного парусного мастера. Я пошел с отцом забрать наши новые паруса и увидел Агнес. Ее глаза сияли, как драгоценные камни. Пока наши отцы решали дела, мы разговорились и беседа наша текла легко и непринужденно. Мы словно знали друг друга уже долгие годы. Я позабыл о Кэтрин, и моя мысль заняла Агнес. Так наполняется вином пустой бокал. Когда мы ушли, отец стал подразнивать меня. Но я видел, что он доволен и считает нас хорошей парой. Да и отец Агнес считал также же. Прошел примерно месяц, и вот уже была назначена дата нашей свадьбы. Во всем мире не нашлось бы людей счастливее, чем мы с Агнес. Если бы я только знал, каким хрупким бывает счастье. Человек, видевший, как упал Агнес, сказал, что она шла по краю утеса. Мы все ходили этой тропой, чтобы добраться до соседнего залива. Как вдруг подул ужасный небывалой силой ветер. Он налетел ниоткуда и обрушился, словно удар. Агнес споткнулась и вскрикнула, отчаянно пытаясь удержать равновесие, а потом сорвалась. Полетела вниз на прибрежные камни и наверняка разбилась». Я говорю наверняка, потому что так должно быть и случилось, хоть тела мы так и не нашли. Неделями мы с ее отцом день за днем ходили по берегу. Мы кинули клич по всему побережью, но следов Агнес никто не обнаружил. Раз не было тела, не могло быть и похорон, но мы устроили поминальную службу. Кэтрин тоже пришла, и, как всегда, была сама доброта. Но мое сердце не могло смягчиться, рано еще соднило. Я был намерен вернуться в море при первой же возможности. Братья пытались отговорить меня, но я понимал. Нужно скрыться от всего, что каждый день напоминало о нашей любви и от сочувственных улыбок сердобольных знакомых. И вот мы вышли в широкий Атлантический океан. Когда земля наконец исчезла из виду, я действительно почувствовал некоторое облегчение. Море может оказывать подобное воздействие. Оно не только убивает, но и исцеляет. Мы держали курс на юг, на Бескайский залив, и погода совершенно не соответствовала моему душевному состоянию. Сияло солнце, дул легкий бриз. При других обстоятельствах это было бы прекрасное плавание, и все мы находились бы в хорошем расположении духа. Но отец и братья не могли радоваться этой удаче. Если кто-то из них, работая, смеялся или запевал песню, остальные поглядывали на меня, будто такое поведение могло меня ужасно оскорбить. Я заверил их, что вовсе не жду, что они будут нести то же бремя меланхолии, но все же смех стихал и пение смолкало. Вскоре мое мрачное настроение передалось небесам, и солнечный свет уступил место плотному серому одеялу из облаков. Бриз превратился в холодный порывистый ветер, который рвал и тянул паруса, и швырял нас из стороны в сторону, пока мы пытались управлять бракающимся кораблем. Вдруг, как будто это было мало, Ветер, и это в сентябре, начал приносить снежинки. Сначала всего несколько, но по мере того, как ветер крепчал, их становилось все больше, и вскоре мы уже не могли различить противоположный борт Баркаса. Когда налетел ветер, наши сети были в воде, и мы никак не могли достать их. По крайней мере, в них, кажется, был улов. Если бы нам удалось поднять их на борт, штормовой ветер помог бы нам вернуться домой. И вот мы тащили сети к трюму, оскальзываясь на обледенелой палубе, а снег обжигал нам руки. Мы сыпали рыбу в темноту, как вдруг все в изумлении закричали, увидев нечто неожиданное. Вместе с рыбой в сеть попалась женщина. Она была нога, длинные мокрые волосы облепили ее руки и грудь. Я видел ее лицо лишь короткий миг, но увиденное словно обожгло меня. Она походила на Агнес. Отец пришел в себя первым, и спрыгнул за рыбой в трюм мы едва видели его ведь внизу было темно а наверху над нами кружились снежные вихри через несколько мгновений он уже поднимался наверх неся женщину на плече братья подбежали к нему чтобы помочь но я не мог пошевелиться теперь лицо женщины было скрыто спрятанного у отца на плече но мысль об агнес потрясла мое чувство мне предстояло еще большее потрясение ведь когда отец поднялся на палубу стало ясно что это Необычная женщина. Вместо ног у нее был длинный, чешуйчатый рыбий хвост с плавниками, полосатый, как у скумбрии. Мой брат Джейкоб, самый старший из нас троих, взял ее у отца и стоял, держа ее на руках. Одной рукой обнимал ее голую талию, а другой поддерживая блестящий хвост. «Это русалка!» — изумленно сказал он, выразив тем самым нашу общую мысль. «Настоящая русалка!» «Она живая?» — спросил Сэмуэль, мой второй брат. «Живая?» — ответил отец. «Все еще дышит. Думаю, она просто без сознания. «Мне выбросить ее обратно в море или подождать, пока она очнется?» — спросил Джейкоб. «Погоди-ка», — ответил отец. «Не торопись. Помнишь ярмарку, которая приезжала к нам в прошлом году? Как думаешь, сколько они заплатят за такое, а?» «Нет!» Я не сразу понял, что крикнул я. Все взгляды устремились на меня. «Это неправильно!» — сказал я. — Вы что, не видели ее лица? Она вылитая Агнес. Джон, — сказал отец грустью, — мы очень сочувствуем тебе, ты ведь знаешь, но это существо не Агнес, оно не имеет к ней никакого отношения. — Говорят, что русалки — это души утопших, — сказал я. — А еще говорят, что души утопших — это тюлени, — парировал Джейкоб. — Чего только не говорят. И что, ты поверил бы в русалок, если бы сейчас не держал одну из них на руках? «А вы все? Мы должны вернуть ее обратно в море. Должны!» Сэмуэль положил руку на мое плечо, но я стряхнул ее. Он положил руку снова, я толкнул его. Сэмуэль всегда был вспыльчив, и потому тоже толкнул меня. Я схватил кофель-нагель и сильно ударил его в висок. Отец поспешил ему на помощь, и я отбивался от обоих, пытаясь добраться до Джейкоба, который все еще держал спящую русалку, но вскоре они одолели меня. В конце концов, им пришлось привязать меня к основанию мачты, где я сидел и выкрикивал проклятия, пока они изо всех сил старались не обращать на меня внимания, стоя вокруг Джейкоба и русалки. Отец схватил существо за волосы, повернул лицом к нам. Я закричал еще яростнее. Сходство с Эгнесс было столь очевидным, что я не мог этого вынести. И вдруг, пока мы все разглядывали русалку, она открыла глаза, и отец с братьями подпрыгнули. Затем Джейкоб закричал. Сложно было поверить, что он мог издать такой звук. Даже я со своего места ясно видел, что причинила ему боль. Из тела русалки прорезались шипы и впились Джейкобу в руки и бока. Русалка раскрыла рот, обнажив жуткий арсенал острых, как бритва зубов. Затем она повернулась к Джейкобу и одним молниеносным движением впилась ему в горло, вырвала тарахею, разом положив конец его крикам и его крик, и жизни. Русалка выпала из рук Джейкоба, и он повалился вслед за ней на палубу. Из его раны хлестала кровь. Русалка повернулась к отцу и Сэмюэлю. Ее лицо было забрызгано красными каплями, она зашипела, ее разноцветная чешуя сверкнула и стала волнами вздыматься и опадать по всему ее телу. Отец в ужасе отпрыгнул назад и поскользнулся на обледенелой палубе. Русалка тут же кинулась к нему и пальцами, которые, как я теперь видел, оканчивались когтями, принялась рвать на нем одежду, пытаясь добраться до плоти и впиться в нее зубами. Сэмуэль отбросил русалку ногой. Она соскользнула по палубе и ударилась о борт. Сэмуэль вытащил нож и приблизился к ней, оглушенный и лежащий лицом вниз. Но это была уловка. Взмах хвоста, и нож завертелся в воздухе с такой скоростью, что воткнулся в палубу возле моих ног. Второй взмах шипастого хвоста, и Сэмуэль упал. А русалка набросилась на него сверху, терзая и кусая, пока он не перестал двигаться. Она увидела меня. Поползла по палубе. О, что это было за зрелище. С ее лица капала кровь. Ее ногое тело тоже было окрашено кровью. Когда между мной и ей осталось два-три фута, она замерла и уставилась на меня, наклонив голову на бок. Агнес ли это? Русалка была так на нее похожа. Может быть, я видел в них сходство из-за скорби. Видит Господь, я этого не хотел. Вспоминала ли она меня? Кажется, вспоминала. Как бы то ни было, она не тронула меня, а подползла к отцу и к моему ужасу стала кормиться его останками. Я зажмурился, чтобы этого не видеть, но заткнуть уши не мог. Я чувствовал на лице снежинки и надеялся, что она прикончит меня быстро. И тут я вспомнил про нож и открыл глаза. Русалка повернулась ко мне спиной. Зажать рукоятку ступнями было легко, я придвинул нож к себе. Потянувшись к ножу пальцами, я схватил его... Чтобы освободиться, нужно было разрезать только один большой узел. Пока русалка была занята едой, я взялся за дело. Веревки разом спали с меня, Мьев вскочил на ноги. Ногой я отшвырнул русалку от отца на мгновение, остолбенев при виде того ужаса, который она сотворила с его телом. «Я убью тебя!» — закричал я со слезами на глазах и схватил топор который мы держали около мачты, чтобы разрубать запутавшиеся сети. «Русалка повернулась ко мне». Она была так похожа на Агнес, что я не мог пошевелиться. Но она ощерилась, зашипела, и чары разрушились. Одним мощным ударом я отрубил ей голову, она отлетела и стукнулась о крышку люка. Несколько жутких мгновений ее тело билось в чудовищных судорогах. Я подошел к голове и взвыл от горя, ведь на меня смотрело лицо бедный Агнес, такое же милое, каким было при жизни. Или так мне казалось. Все это время Баркас плыл вслепую, никем не управляемый. И вдруг раздался громкий треск. Он налетел на камни. Меня сбило с ног, я упал и ударился головой. Последнее, что я помню до того, как провалился в беспамятство, — катящаяся мимо голова Агнес. Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь на другом судне, больше нашего Баркаса. Сначала я подумал, не тот ли это пресловутый черный корабль, про который я столько слышал от моряков. Но вскоре я в этом разуверился». Все на борту отнеслись ко мне с добротой и приязнью. Это был не корабль мертвых. Я выжил. Я мог рассказать только, что потерял отца и двоих братьев. Кто бы поверил. Расскажи ей, как все было на самом деле. Очевидно, мой баркас затонул до того, как пришла подмога, а вместе с ним скрылись под водой останки того существа. Все согласились, что я выжил чудом. Я стал сомневаться в увиденном. Может, это была нечистая сила, думал я. Мелье сошел с ума. Если бы я попытался рассказать о происшедшем дому, все бы наверняка сочли меня безумным. Нет, я решил, что расскажу только о кораблекрушении и о том, как счастливо спасся. Никакого счастья я, однако, не испытывал. Джентльмен Кэтрин прогневил своего богатого отца тем, что ухаживал за дочерью трактирщика и больше не виделся с ней. Я утешил ее как друг, но вскоре наша дружба стала чем-то большим. Кэтрин помогла моей душе успокоиться, а ту боль, что не могла унять она... У немало бренди. Тогда-то я и начал пить. Кэтрин была моей первой любовью, и я несказанно радовался, когда она согласилась стать моей женой. Если она и замечала, что я пью, то ничего не говорила. Думаю, она надеялась излечить меня от грусти. Если бы это и было под силу какой-либо женщине, то только ей. Но безумие уже укоренилось во мне. Мое будущее было предопределено. Как бы мне хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Мы с Кэти глядели на отца, и он снова опустил голову. Когда он вновь посмотрел на нас, я понял, что от него не укрылось отстраненное выражение моего лица. «Что же, Итан, ты меня не простишь?» — спросил он. «Мне жаль, что тебе выпала такая участь, отец», — сказал я. «И мне жаль, агнос вы твоего отца и братьев. Жаль, что они умерли такой ужасной смертью». «Но...» Но мне не понять, какое отношение это имеет к тому, что ты убил нас, своих детей. Я повредился рассудком, Итан. Я не ведал, что творю. Отец зажмурился и печально покачал головой. Но мне было его не жаль. — А ты, Кэти? — спросил он, снова открыв глаза. Кэти отвернулась и не ответила. — Позвольте мне остаться, — сказал он. Я знаю, что вы любите историю. Я мог бы рассказать вам о других больных в лечебнице. Там был мальчик, который ужасно боялся железнодорожных туннелей. Он все кричал, что какая-то женщина в белом... «Нет», — сказал я. «Мы с Кэти хотим, чтобы нас оставили в покое». Отец кивнул. По его щеке скатилась слеза. Он перевел взгляд с меня на Кэти, затем обратно на меня. И его силуэт начал медленно таять, пока в комнате не осталась одна тень. «Отец!» — тихо сказала Кэти. — Он ушел, — сказал я, — и больше не вернется. — А теперь, Кэти, давай спать. — Можно я останусь с тобой? — спросила она. — Конечно. Мы обнялись, а снега, падавшего сквозь дыры в потолке, становилось все больше и больше. Вскоре мы закрыли глаза, и словно снежинки стали опускаться во тьму вместе с подобными нам, погружаясь во мрак. на дно необъятного чёрного океана. Книгу Криса Присли «Страшные сказки с чёрного корабля» в переводе Натальи Александровой читал Фёдор Малышев специально для издательства «Самокат».